Те, кто купил их, были очень довольны собой, а те, кому ламп не хватило, сильно огорчались и ругали магазинное начальство. Что касается старухи Шапокляк, то она приобрела целых две пары на себя и на свою Лариску. Так они, эти лампы, и хранятся у нее до сих пор, как говорится, «на черный день».